Глава вторая, часть седьмая. Ламбер покинул гостиную. Начался хаос, который сразу же закончился. Потерявшего сознание глазка вынесли из комнаты. Какое-то время сохранялась тишина. Юнус вел себя так, будто ничего не случилось. Поблагодарил графа за приглашение в гости и предложил Фанду рассказать в подробностях об охоте на единорога. Но графа Монда не волновала история убийства единорога. Он думал, «Как противостоять свистящему демону», про которого говорил Амбер. Об этой антиправительственной организации почти ничего не было известно. Иногда Королевство региос массово похищает детей, или же может исчезнуть целая деревня. Мотив преступника неизвестен, но потом обнаруживает следы мощной магии. И говорят, что со всеми этими инцидентами связана организация свистящего демона. Впервые о них услышали 20 лет назад. Но было выдвинуто предположение, что они существовали уже давно, меняя название. И иногда получалось, что кого-то задерживали. Тогда и стало известно про свистящего демона. Но когда больше было нераскрытых дел. Граф Абак, в поиске которого участвовал Амбер, спонсировал от организации и умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Причина смерти была скрыта. Но охранники говорили, что он всего за одну ночь превратился в высохший труп. С этого трупа свисала плоть, он держался за решетку и, издавая странные звуки, плакал. Было очевидно, что это была некромантия. Граф Монда узнал о смерти Аббока от королевского посланника, и тогда он очень испугался. Однако сам он жил в городе авантюристов Бавария. Если даже светящий демон придет, они смогут дать отпор, так он думал. Но после того, как Ламбер сказал, что вантеристы не подходят для обороны, старик стал сомневаться. «Когда я уже подумал, что все кончено, появился этот мужчина в броне. Он сразу же расправился с этими парнями из смертельных циркачей. Я увидел, как лицо Рубина Гуда переменилось. Этот меч, он так быстро орудует им, а сила просто пугает!» Полный энтузиазм Афант рассказывал о Ламбере. Однако Юнос выставил перед мужчиной руку, прерывая его речь. Фант недовольно посмотрел на главу, но замолчал. Юнос обратился к все еще размышляющему графу. «Граф, то, о чем говорил человек, назвавшийся Ламбером, вы ведь думаете об этом? Из-за отсутствия чувства долга авантюристов, вы боитесь, что худшего не остановить? Однако вы ошибаетесь». Среди дураков, которые побегут в трудный час из Балайры, не будет гильдии танцующий меч. Даже если явится свистящий демон, мы возьмем инициативу и проявим себя. Да может у вас ведь великолепные войска, так что не о чем переживать». Ламбер сказал, что лучше бы обойтись без солдат Глазка, но он сказал это потому, что это Ламбер. Конечно, они поднялись благодаря своим семьям, и работали они ради своих семей. И по силе им было далеко до первоклассных авантюристов вроде Юноса. Они были взбалмошными и завистливыми, но не пренебрегали каждодневными тренировками. Большинство из них учились обращаться с оружием с детства, и по сравнению с третьесортными авантюристами, они были куда более квалифицированными. И все они были верны. Д «Да, точно!» «Не к чему слушать его! Лучше доверьтесь нам!» Находившиеся в комнате солдаты поддержали ее носа. С ними должен был находиться и в Глазко, но сейчас он в кровати перед Ламбером. Многие солдаты считали, что танцующий меч – это враг, который пришел пошатнуть их положение. Но появилась третья сторона, которая полностью отрицала их существование. К тому же глава гильдии встал на их сторону, потому не приязнь ослабла. И если их не трогать, они сами себя уничтожат. Незачем делать из них врагов. Они не станут препятствием для меня. Именно об этом думал Юнос. И конечно же он не сказал ни слова. Один из солдат с благодарностью посмотрел на него, и мужчина ответил ему улыбкой. На них можно положиться, но тревожит меня не только это. Я не знаю, какие гильдии можно попросить о помощи. И рад, что позвал вас сегодня. Услышав твои слова, я снова решил просить о помощи танцующим меч. Мне жаль, что история Фанда была прервана. Я бы хотел услышать историю вантериста танцующего меча до конца. Да, конечно. Для меня честь ответить на вашу просьбу. Я с радостью расскажу. Услышав слова графа Монда, солдаты слегка нахмурились. У старика были они. Но Робота доставалась лунтиристам, что было настоящим унижением, но им было ясно, что они получили без того больше, чем заслуживали. Когда Юноса пригласили в особняк графа Монда, он уже предполагал, что случится, и приблизительно обо всем знал. Робин Гот вернулся в город. Он точно нацелился на мою голову. Зная его характер, он скорее всего нападет на особняк. «Я хочу, чтобы вы остались здесь и помогли моим солдатам обеспечить безопасность». Бывший сильнейший монтирист Балаеры – Робин Гуд. Когда-то он был главой небольшой гильзии, их было немного, но они были элитой, и когда в лесу появился король Ограф, несмотря на запрет графа Монда, они отправились его уничтожить. Огры – это монстры, похожие на людей с двумя рогами. Когда они встречаются с сородичами – Начинают сражаться и убивают друг друга. Убивая сородичей, огры выделяют уникальное вещество в своем мозгу. Копят ману в рогах, красные тела обретают слегка синеватый оттенок. Так они могут распознать более развитых огров. И иногда они отказываются от своих земель, подчиняясь сопернику. Король-огров – синий монстр, поглотивший множество своих сородичей. он куда сильнее обычных огров. К тому же, чаще всего его сопровождает толпа простых сородичей. Починяющиеся Огры становятся не такими агрессивными, а их интеллект растет. И если попытка убить короля провалится, он может вывести свои войска из леса и напасть на город. Сражение будет идти до победного конца. Робин Гуд ослушался графа Монда и повел свою гильзию против короля Огров и его воинов. Это было эгоистичное желание испытать себя. И попросту тщеславие. Если бы все получилось, они бы стали героями. Но в итоге, после смерти короля Ографа, некоторые смогли сбежать. А потом напали на Балайру, забрав много жизней. Жена графа была среди пропавших. А позже обнаружили ее изуродованный труп. Все члены гильдии Робин Гуда были казнены. Сам же он сбежал из-под охраны и на какое-то время пропал. И вот мужчина вернулся в Балайру. Было ясно, что он хотел отомстить за смерть подчиненных. Робин Гуд Юнос был одним из сильнейших вантеристов в городе. Он понимал, что уступал Робин Гуду, но кое-что он мог сделать. Никто не заставлял сражаться один на один. Если Юнос и дальше будет выполнять поручение графа, его доверие будет лишь укрепляться. Ваш приказ честь для нас. К тому же, из-за бубенгуда погибло несколько наших людей. Это будет нашей местью. Мы с радостью принимаем ваше предложение.